Глава 23. Испытание Вначале все шло идеально. Колготки у экономки нашлись, и даже не одни, и даже новые, и даже почти подошедшие по размеру. Коротковаты чуть-чуть, широки в бедрах, но опять же были колготки и стали лосины. А что поверх них еще трусы с начесом натянуты, примерно как у супермена. Так под длинной юбкой все равно не видно. А обратно Анна планировала вернуться как минимум в горнолыжном комбинезоне. Кошелек Таннета Анхорма ждала нелегкое испытание. Хорошо, что он об этом пока не подозревал. Конечно, она все вернет, когда Джонатан привезет ее часть золота. Сам же перелет до деревни дался Анне крайне тяжело. Впрочем, как и предупреждал Егор. Они останавливались на отдых гораздо чаще, чем собирались. Спустя час Анна готова была признать свою неправоту. Спустя два всерьёз забиралась умереть в снегу под ближайшей елкой. Она была уверена, что больше точно не сможет. Егор, тревожно ухая, нарезал над совой, что распластало крылья в снегу, широкие круги, а потом исчез. Ну все, бросил лениво подумала Анна. «Хотя нет, этот не бросил, полетел за подмогой. Интересно, я доживу или нет?» Но он вернулся спустя пару минут и уронил в снег окровавленную тушку мыши. И где только нашел, улетел снова. Когда вернулся с какой-то небольшой птахой, мыши уже не было, убежала, наверное. Но не могла же Анна и в самом деле ее сожрать. Это невозможно. Она же нормальная женщина, а не какая-то там дикая сова. Кстати, перья — это невкусно. Но заглотить добычу целиком проще, чем отрывать кусочки. После горячей трапезы сил прибавилось. Дотянули. Правда, как только появились признаки цивилизации, едва видневшиеся под снегом заборы, укатанная дорога, запах дыма, Егор немедленно перекинулся в человека. Он был бодр и полон сил, а Анна не смогла. Так и лежала в его руках полудохлой птицей. И ей вообще было плевать, что о ней подумают. Анхорм бодро шагал по дороге. Через пару километров им навстречу попался ядовито-розовый автобус, остановился. На севере не принято гулять в одиночку. «Таанет, помощь какая нужна?» — крикнул водитель из окна. Анна лениво приоткрыла один глаз, сообразив. «Детишки же, школьники!» «Куда едете?» — спросил Анхорм. «По домам, детей везу из школы», — подтвердил догадку водитель. «Если не торопитесь, то залезайте внутрь, там тепло. Через час будем в Алладе». Егор посмотрел на Анну и кивнул. «Они уже совершенно никуда!» Не торопились. Открылись розовые двери, Филин легко запрыгнул в салон автобуса. Детей здесь сидело немного. Это явно была не первая остановка. Анна быстро согрелась, потянулась и внезапно обнаружила себя сидящей на коленях у Югора. А на нее во все глаза смотрели ребятишки лет восьми-десяти. Э, э, привет сказала она, сползая с Егора и закутываясь в свой плащ. «Меня зовут Анна, я Сова, и я немного не рассчитала силы. А я Валик», — тут же улыбнулся ей парнишка в шапке с помпоном. У него не было передних зубов. «Я тоже крылатый, я Сойка, Сой, и тоже плохо летаю. А я Ника, я Воробей. А твой дядя, он кто?» Таанет Анхорм, к вашим услугам, юный Тааны, — представился и Егор. — Тот самый, Филин, — Загалдели школьники, — из страшного замка на горе, — тот самый. — Замок не страшный, — запротестовала Анна, — он очень красивый и уютный. — А вы там живете, да? — Танет Анна — моя гостья, — быстро сказал Егор. Он даже не подозревал, чем ему потом обернуться эти простые слова. «И я с ней согласен. Мой замок совсем не страшный. Вот придет весна, скажите своему учителю, что та, Нэтан звал вас в гости, и приезжайте». Дети восторженно завизжали, а Егор пояснил для Анны. «В замок иногда привозят экскурсии, я не против». «Заброшенный замок», — говорили они, — проворчала Анна, — «старый отшельник, филин», — говорили они, — «паутина, склепы, тайные ходы». «Все так? Разве нет?» Анхором улыбнулся и лукаво подмигнул широко раскрывшим глаза ребятишкам. «Вот приедете, и я отведу вас в подземелье. А там есть скелеты» нет увы у меня там экономка она за скелетов меня бы прибила бочки с вином есть и картошка очевидно этого было достаточно для детского воображения потому что все тут же хором пообещали приехать даже шофер крикнул что он тоже в деле анна никогда не видела Югора таким оживленным и пожалуй мягким он В отличие от нее, совершенно не боялся детей, не смущался, терпеливо отвечал даже на самые глупые вопросы. И когда ему от всей детской души предложили шоколадку в ярком шуршащем фантике, с удовольствием ее взял, развернул, разломил и половину протянул Анне. Пожалуй, в этот момент ей впервые захотелось в него влюбиться. Жаль только, что они уже пообещали друг другу, Этого не делать. Спустя минут сорок и две деревушки, а скорее даже хуторов пять-шесть домов, Анна и Егор остались в автобусе одни. Филин тихо пояснил. В этих местах одна школа, в самом эль -Валаде. Местные же живут в окрестных деревнях. Хоть основной заработок тут туризм, но кое-кто выращивает овощи, пасет скот, охотится, следит за лесом, «Жизнь у нас простая, как двести-триста лет назад. Дома старые, а кровати новые с ортопедическими матрасами. В каждом доме есть и печь, и теплые полы. Имеется своя почтовая служба, но и визоры тоже есть. Кто не крылат, у тех непременно есть лошадь. Она пройдет там, где не проедет автобус». «Это так странно», — сказала Анна, подружески опуская голову ему на плечо. Сплетение двух миров, старого и нового. Да, именно так. Вон, смотри. Лошадь, запряженная в сани. И мы на автобусе с кристаллическим двигателем. Ну, у нас хотя бы отапливаемый транспорт, разумно заметила Анна, и сиденья удобные, еще шоколадом угостили. Все лучшее для детей. Усмехнулся Егор. Кстати, то, что здесь есть дети, показатель неплохой, в общем-то, жизни. Когда люди живут в проголодь, третьего и четвертого ребенка заводить не спешат, да и второго-то не всегда рожают. Это верно. Я люблю детей, сообщил Егор, будто Анна еще этого не поняла. Они такие искренние, пока не улетят из дома навсегда. Лыжная база оказалась совсем не тем, что ожидала увидеть Анна. Морила рассказывала, что тут довольно скромно, но поселок оказался на удивление многолюдным. Небольшие домики были обшиты разноцветными досками, сверкали вывески сувенирная лавка, горячий кофе, медицинский пункт все для спорта. Издалека было видно трехэтажное здание со светящимися буквами. «Отель Гнездо Филина». «Что, тоже твое?» — спросила она у Егора. «Да, мое. Весь поселок мой, на самом деле. И школы, и медпункты, и магазинчики, и все тут построено на деньги Анхормов. И, конечно, знаменитая на весь Элиран канатная дорога в Снежные горы». Анна споткнулась. И откуда она слышала об этой дороге, Что-то неприятное, даже тревожное. Она сморщила лоб и уже почти задала вопрос, но неожиданно увидела то, чего здесь быть никак не могло. Знакомые плечи, обтянутые клетчатым пальто, черноволосый затылок. Да откуда? Джонатан? Джонатан Меррил. Плечи остановились, развернулись. Это действительно был он. Ее родной и любимый брат Анна Джонатан бросился ей навстречу, закружил Анну в объятиях. Она засмеялась радостно и расцеловала его в румяны от мороза щеки, а потом немедленно отругала: "Ты почему без шапки? Хочешь заработать гайморит или воспаление легких? Прости, мамочка, я больше не буду. Шапка оказалась у Джо в кармане, он ее немедленно надел всем своим видом изображая раскаяние. «Я ему говорила...» Раздался томный женский голос, и Анна увидела еще одного Мэрила. Вот только рада ему она не была. Маргарита, как и всегда, выглядела дьявольски красивой. Алая куртка и белоснежная шапка оттеняли смуглую кожу и крупные черные локоны. Черные глаза сияли, губы накрашены алой помадой. У Мардж был очень красивый рот, похожий на сердечко. Верхняя губа чуть больше нижней, и оттого казалось, что она все время удивляется. А еще кузина умело пользовалась косметикой, в отличие от самой Анны. Тени, тушь, невесть, что еще. Но ну, не может у сорокалетней женщины быть такой ровной, нежной кожи. Или может? Анна тяжело вздохнула. Если бы рядом не стоял Югор... Она была бы рада видеть Маргариту, но сейчас почему-то напугалась, что Филин обратит на черноглазую свой благосклонный взгляд. Но представить родню все равно нужно. Поздно уже убегать. Танет Анхорм, это мой брат Джонатан и кузина Маргарита. Для вас просто, Марго? Мурлыкнула противная девка, с восхищением разглядывая Филина. Джо. Мардж, это Югор Анхорм, хозяин замка Трех Ветров, мой хороший друг. Про то, что Югору еще и поселок принадлежит, она скромно умолчала. И без того жадный взгляд кузины раздражал ее неимоверно. И как вы здесь оказались? Скажите на милость. Получили твое письмо и приехали? Весело сказал Джонатан. Что ты думаешь? Оказывается, в замок и не попасть. Торчим тут третий день. Кстати, я уже покатался на лыжах, трассы здесь великолепные. Да кто б сомневался, — сморщила нос Анна. Привез? она выразительно посмотрела на брата, а тут покосился на Югора, как будто Филин не догадывался, о чем именно Анна писала Джо. Танет, Марго, вы, конечно, поселились в гнезде Филина. Тут же понял намёк Анхорм. «А знаете, почему гостиницу так назвали?» «Здесь водятся филины?» Неуверенно предположила Мардж. «О, разумеется, они здесь водятся. Кстати, вы обедали?» «Я голоден, как филин. Мы как раз шли в местный ресторанчик. Тут кормят просто божественно. Составите нам компанию» с превеликим удовольствием анна догоняйте и этот пернатый негодяй оттопырил локоть предлагая Марч на него опереться она только скрипнула зубами она никогда в жизни никого так не ненавидела как эту красавицу мэрил и это было странно она ревновала разве можно ревновать того в кого не влюблен или это Врожденная женская особенность. Мой кавалер, убери свои когтистые лапы дрянь, и не важно, что он мне не совсем нужен. Сердце вопило нужен. Марч же его сожрет и не поморщится. И не будет у Анны Югора, который ее учит, который заботится, с которым так интересно беседовать по вечерам за чашкой травяного чая. Нет, она не отдаст своего друга». «Не пыхти», — прямо в ухо сказал Джонатан. «У тебя на лице все написано». «Что написано?» — проворчала Анна, отстраняясь от брата. «Ты влюблена в этого филина, и теперь хочешь Марго убить». «Я в него не влюблена», — рявкнула Анна, «и никого не хочу убить. Ты меня плохо знаешь». Прохожие шарахнулись от нее в стороны. Егор и Марч явно ничего не слышали, слишком увлеченные друг другом. «Ну да, ну да, ты не убьешь, ты устроишь несчастный случай, так вот, я запрещаю, Марго мне нужна живой и невредимой». «А я?» — обиженно спросила Анна. «Почему ты выбираешь ее, а не меня?» «Я тебя выбираю, дурочка, в тюрьме тебе не понравится». «Никто не узнает», — буркнула Анна. «Ты с ним спишь? С Югором?» «С дуб рухнул. Я не такая. Я порядочная женщина. Я не сплю, с кем попала». «Идиотка!» — пожал плечами Джо. «Тогда не удивляйся, что он переметнулся к Марго. Мы, мужчины, такие примитивные. Кто дает, с тем и остаемся». Анна вспыхнула, вырвала руку у брата и сделала пару шагов в сторону. Она буквально пылала от негодования. «А чего ты злишься? В твоем возрасте пора бы расстаться с глупыми стереотипами. Откуда ты вообще все это взяла? Ну, про порядочность и целомудрие. Нас воспитывали по-другому». Анна ударила брата по плечу и свернула к ближайшей сувенирной лавке. Она злилась. Сам того не понимая, Джонатан ткнул пальцем в больное место. Анна бы очень хотела перевести общение с Югором в горизонтальную плоскость, но боялась. С одной стороны, ей казалось, что Югору это не нужно, а с другой — она боялась себя. Ей 45. И вот это вообще первые серьезные отношения. Другие Мэрилы относились к сексу проще. Переспали, подрались, разбежались, снова переспали. И это все могло случиться в один день. Она же тщательно пестовала свои привязанности. Никто не был достаточно хорош для нее, никого она не пускала в ближний круг. Югор, впрочем, стал ей ближе, чем кто бы то ни был. Ближе Джонатана. Они с Югором были похожи, как близнецы, и отличались, словно люди разных рас. Оттого-то он и был ей интересен. Оставшийся в одиночестве Джонатан усмехнулся и пробормотал. «Ну, приятель, я сделал все, что мог. Надеюсь, сработает». И быстрым шагом устремился за Югором и Марго.